Глава седьмая. Когда Беатрис проскользнула в спальню, Клара вскочила, сжимая в руках свой фартук. Я не ждала вас так. Хватит с меня игры в карты. Беатрис сунула руку в карман, часть расписок просыпалась сквозь пальцы, спорхнули вниз и приземлились у ее ног на деревянных половицах. О! пробормотала Беатрис. «Кажется, я много выиграла». «Мисс Беатрис, ваш макияж испорчен. Вы что, плакали?» «Я? Все так плохо?» «У вас растеклась краска вокруг глаз и размазалась по лицу». И Лаван проводил меня домой. Беатрис поднесла ладони к щекам, и остальные расписки выпали у нее из рук. «Он мне ни слова об этом не сказал. Я как пугала». «А ну, дайте это мне!» Клара положила бумажки на письменный стол Беатрис. Та покопалась в карманах и выудила еще с десяток. Камеристка забрала и их, и потом наклонилась и подняла остальные. «Я выиграла несколько сотен, Клара! Отец дал мне всего 50 крон, 50! Как думаешь, какой процент прибыли он получит от своих вложений?» «Довольно неплохой, мисс Беатрис». На острове Волда нас есть и горные дома. Я могла бы поехать туда и разбогатеть. Решила бы все наши проблемы, захихикала она. Думаю, это было бы не так-то просто, мисс Беатрис. Возможно. «Ах!» — вздохнула Беатрис, когда Клара ослабила корсаж и сняла с ее плеч платье. Свобода близка. Клара распустила корсет Беатрис и натерла кремом изарники. Красные линии, отпечатавшиеся у нее на коже, унимая боль от жестких пластин, что заставляли фигуру принимать модные очертания. Но в этот раз хоть без синяков. Вы рано ушли? После того, как выиграли целое состояние, заметила Клара. Вас проводил Ианты? Да, отозвалась Беатрис. Моими провожатыми были Ианты и Избетта Лаваны. Гарриет в восторге от вашего знакомства с Лаванами. «Утром она будет вне себя от радости», — сказала Беатрис. Клара убрала ее волосы, сделала ей массаж лица с маслом шиповника, чтобы снять косметику, затем помогла переодеться в ночную сорочку. «Я разбужу вас в десять», — сказала Клара. «У вас есть планы на день?» «Играть в крокет с Беттой». Но лаваны пригласили меня на Пейнт-стрит послезавтра. «Прекрасные новости, мисс Беатрис. Оставлю вас отдыхать. Доброй ночи». Клара ушла, и Беатрис принялась прислушиваться, как ее шаги удаляются в направлении комнатушки по соседству, узкой и без окон, где камеристка ночевала. Беатрис могла бы нормально выспаться, выйти, когда небо поголубеет от занимающегося рассвета или даже на самом восходе солнца. Но ей нужно было оказаться там. Беатрис подождала, изо всех сил прислушиваясь, пока из спальни Клары не донесся храп камеристки, а затем на цыпочках босиком бесшумно вышла из комнаты. Спустившись по лестнице на первый этаж, она затаила дыхание, открыла дверь террасы, и ступила на прохладную плитку садика на заднем дворе дома. Беатрис зашагала по тропинке, морщась, когда ее босые ступни кололи камешки. Торопливо подошла к щели в живой изгороди и еще одной лестнице. Ноги Беатрис погрузились в прохладный сухой песок. На тропинке лежала серебристая палочка. Беатрис подобрала ее и поспешила к берегу, Остановившись в том месте, где песок был ровным и гладким, вдруг Беатрис померещилась, будто за ней наблюдают. Она медленно повернулась, ища, кто подглядывает, но на берегу никого не оказалось. Окна были закрыты ставнями, никто ее в лунном свете не видел, никто не смотрел. Она воткнула палку в песок и потащила за собой по кругу. Беатрис чертила ею знаки, издавая в нужный момент соответствующие звуки. Прилив подбирался все ближе. Следовало торопиться, нельзя оплошать. Морской воздух сгустился, и в нарисованных ею знаках замерцали серебристые и голубоватые отблески. «Нади, дух удачи, я тебя знаю», — прошептала Беатрис. «Мы заключили сделку». Я должна тебе песок под ногами, игру прибоя и рассвет. Приди и получи, что тебе причитается, Нади. Забери свою дань. Дух парил за пределами круга, вибрирующий и напряженный. Почему Нади должна тебе доверять? Потому что мне очень жаль. И ты думал, что помогает мне. А теперь ты смеешь просить у Нади новую сделку? «Нет», — ответила Беатрис, — «я хочу сдержать обещание. Я должна тебе рассвет. Я ничего не хочу, лишь поступить с тобой по справедливости. Ты позвала Нади, а сама ничего не хочешь». «Ничего», — сказала Беатрис, — «просто отдать тебе это». Дух вздрогнул, покачиваясь в нерешительности. Беатрис протянула руку. «Я тебе должна». «Нет», — сказала Нади. «Ты даришь». Нади приблизилась и коснулась кончиков пальцев Беатрис. Потом скользнула к ней под кожу, заполняя ее чувства, и вздохнула. «Хочу бегать», — сказала Нади. «Побежали, Беатрис». Беатрис подобрала подол разметав песок из круга призыва. Она помчалась по ровному сырому пляжу, а прилив подполз к берегу и смыл рисунок. Слишком светло. В окна лился свет. Беатрис застонала, перевернулась и зарылась лицом в подушку. Ее ступни задеревенели, будто высушенная солнцем кожа. Нади с удовольствием бегала, танцевала и заходила в холодную воду. Они смотрели, как небо меняет цвет с голубого на розовый и золотой, разбрызгивая по волнам искры рассвета. «Как красиво!» Нади вздохнула, а затем, когда взошло солнце, выскользнула из ее тела. Беатрис незаметно пробралась обратно в дом, но теперь расплачивалась за магию вчерашний пунш и танцы до утра. «Вы и так заспались, Беатрис. Стол к завтраку давно уже накрыт», — воршливо сказала Клара. «Давайте же садитесь». «У меня болит голова», — простонала Беатрис. «Снова?» — спросила Клара. «Вы слишком много выпили?» «Да, ну можно еще несколько минуточек. «Боюсь, нет. Надо вставать». «Беатрис!» В комнату будто торнадо ворвалась Гриет. «Ты еще не встала? Я уже позавтракала за Сони». Этим утром она тяжела на подъем. Клара откинула одеяло Беатрис. «Сядьте на край кровати». Беатрис сбросила ноги вниз и села. «Так-то лучше». Грет ткнула пальцем на ее ноги. «Беатрис, какие у тебя чумазые ступни!» Между пальцами у нее забился песок. Беатрис соглянулась на простыни, там тоже виднелись грязные полоски. Вроде бы она отряхивала ноги, когда вернулась в дом. Клара выпрямилась. «Этим ногам не место в вашей ванной, не вздумайте шевелиться». Она ушла за тазом, оставив Беатрис под присмотром сестры. «Мне не спалось», — пробормотала Беатрис, — и я спустилась на пляж. «Посреди ночи?» От потрясения Греет побелела. «В ночной сорочке? А если бы тебя кто-то увидел?» Я хотела подышать свежим воздухом. Оправдание вышло не очень. Леди не бегают по пляжу под луной. Но она была в долгу перед ноги В любом случае пришлось бы отплатить. На карточном вечере разрешали курить, и я надышалась дымом. «Твой партнер по игре курил?» «Нет, слава небесам!» «Но лорд Паулс курит!» «Фу!» Грет потерла нос, будто это ее чувства были оскорблены. «Тогда нужно было прогуляться по террасе?» Ты играла в карты с лордом Паулсом?» «За столом со мной сидели Лаван и лорд Паулс, собственной персоной!» Грет просияла. «И Анте выиграл право стать твоим партнером. Он хорошо играл!» «А ты много продула?» «Я не продула», — ответила Беатрис. «И сколько же выиграла?» Грета отошла в сторону, пропуская Клару, которая поставила тасу ног Беатрис. Вода была едва теплой, но облагоухала розами. Беатрис со вздохом упустила туда ступни, чтобы они отмокли. «Не знаю». «Как это так, не знаешь?» «Я не считала. Неприлично подсчитывать свой выигрыш прямо за столом». «Так вы не вели счет? «А где твои расписки?» «На письменном столе», — подсказала Клара. Грет выпучила глаза, увидев гору расписок. С ошеломленным видом она взяла их в пригоршню, сортируя по инициалам лорда Паулса из Бетты Лаван. «Пеатрис, так ты!» Грета осеклась и попятилась от ровных стопок бумажек, потом резко развернулась и выскочила из комнаты, с грохотом закрыв за собой дверь. «Горет!» Беатрис вытащила ноги из воды, но Клара схватила ее за лодыжки и сунула их обратно в таз. «Вы везде грязью наследите!» «Но горет!» «Вы не были такой впечатлительной, как ваша младшая сестра. Но и у вас бывает дурное настроение. В ближайшие пару дней у нее начнутся регулы. Конечно, она ранима, пусть себе дуется. Но Клара просто не понимала. Грет догадалась, как Беатрис получила свой выигрыш. Может, сестра уже мчится к отцу, чтобы все ему рассказать. Нужно перехватить Грет. нужно убедить ее помалкивать. А Клара тревожится о каких-то там грязных ногах. «Она завидует, мисс Беатрис», — сказала Клара, очищая промежутки между пальцами Беатрис от песка. «У вас есть все, чего она желает». Придет и черед горет, но ей сейчас нелегко. Она нафантазировала себе, каким будет брачный сезон. И вот вас везде приглашают, прямо как в книжках. А вы тайком пробираетесь на пляж и пачкаете ноги в песке. Такого горет не ожидала. Она боится, что вы совершите ошибку, вот и все. И это было далеко не все, но слова Клары имели смысл. Мне все равно, надо с ней поговорить. Конечно, согласилась Клара. После того, как примете ванну, она вытерла ей ноги и повела в купальню, где Беатрис окунулась в квадратную, выложенную плиткой ванну и попыталась расслабиться. Вскоре порыв прохладного воздуха из коридора коснулся ее лица. Беатрис оперлась на край и посмотрела на свирепое, разъяренное лицо сестры. Как ты могла? Прошипела Греет. Звуки эхом отдавались от плитки. «А если бы тебя поймали?» «А что я могла поделать?» Прошептала в ответ Беатрис. «Папа дал мне пятьдесят крон на весь вечер. Больше у него не было. А ставки там десять крон за очко. Ты хоть понимаешь, в какие бы долги я нас загнала?» «Ты выиграла четыреста крон, Беатрис. Четыреста!» «Не такая уж огромная сумма. Они богаты, Греет. Настолько богатый, что я даже представить не в силах. И никто не заметил?» Беатрис уставилась на выложенной плиткой край ванны. «Ну, не совсем». «Что?» — взвизнула Грет. «Говори тише», — велела ей Беатрис. И Анта решил, что кто-то заколдовал меня и вселил духа, чтобы уничтожить мою репутацию. Я не стала ему ничего рассказывать. «Ты попалась», — вздохнула Грет. «Только милость небес спасла тебя, разве не ясно? Нельзя больше так делать. Если кто-нибудь узнает...» «Обещать ничего не могу», — сказала Беатрис. «Сезон еще не закончился. А вдруг...» «Но ты должна», — не отставала Горет. «Да, вроде бы кажется, что так нужно. Кажется, будто это хорошая идея. «Однако, если бы я не думала, что папа устроит переполох, я бы...» Беатрис с громким всплеском приподнялась из воды. «Не рассказывай ему». «Не буду», — ответила Греет, — «но это опасно. Знаешь, почему я не стала ничему учиться?» Беатрис не знала. Грет никогда не изъявляла желания поболтать о высшей магии. Только вряд ли сестра стала бы помалкивать, если бы у нее имелись собственные, чистолюбивые замыслы. «Никто не предложил тебя научить?» «Помнишь Чарльзов?» — Беатрис кивнула. Это были кузены со стороны отца. Прошлым летом они приезжали в Риверстон подышать деревенским воздухом. С ними были два мальчика, которые присвоили себе лошадей Клейборнов. И девочка, слишком маленькая для Беатрис но Грет была лишь чуточку ее старше. Они все время бегали вместе, перешептываясь друг с другом. А Беатрис пришлось сделать вид, что она ничего не замечает. «Дороти Чарльз научила меня вызывать низшего духа», — сказала Грет. «совсем мелкого, чтобы спросить, будет ли дождь в день скачек». Мы стащили фрукты для подношения, и Дороти позволила мне произнести слова, чтобы дух пришел. Беатрис замерла молча. Грет дрожала. «Больше никогда не буду этого делать». «Все пошло кувырком?» «Нет. Идеально сработало. И ощущение этого волшебства, когда слышишь тончайшие звуки и каждый запах. Это чарующий аромат. И зрение обостряется» и кожу покалывает от малейшего дуновения ветра. «Это было чудесно!» — прошептала Гриет. «Хочется делать это снова и снова. Я так и окажусь на твоем месте, Беатрис, пытаясь откусить то, что не смогу проглотить». Гриет была права. Это было чудесно. Беатрис бегала с Нади по пляжу так быстро, как никогда не бегала в своей жизни. Самозабвенно подпрыгивала Кружилась и танцевала. Больше не было нужды поддерживать образ леди и ограничивать порывы нади. И Беатрис чувствовала, как грациозен дух, как неизгибаемая его воля. Целый час перед рассветом, пока не взошло солнце, и их договор не подошел к концу, все это принадлежало ей. И должно принадлежать, несмотря ни на что. Но никто больше этого не понимал. Никто не думал, что магия принадлежит женщинам. Кроме Избетты. Вот она понимала. Они заключили сделку. И Беатрис должна была исполнить договор. Научить Избетту всему, что знала сама. И тогда Беатрис получит в свое распоряжение гримуары Избетты. Вместе они освободятся от защитного ожерелья и безрадостного будущего, которое им было предначертано. «Я не буду использовать магию без необходимости», — сказала Беатрис. «Обещаю». Гарет внимательно посмотрела на нее и медленно покачала головой. «Я знаю, ты веришь в то, что обещаешь». Открылась дверь и вошла Клара. «Мисс Гориэт, иду!» — отозвалась та. Она соскользнула с табурета и направилась к двери в купальню. «Ты должна что-то сделать с этими расписками, Беатрис!» Та открыла рот, чтобы ответить, но сестра уже ушла. Беатрис не отводила взгляд от стопки расписок, пока Клара помогала ей одеться. Сегодня для тренировки по крокету она выбрала персиковый прогулочный костюм. Клара прикрепила к тщательно уложенным волосам Беатрис подходящую шляпку так, чтобы та затеняла ей глаза. Расписки нужно отдать отцу. Пусть получит долг с лорда Паулса из Бетты Лаван, а заодно сведет с ними знакомство, так ведь? О, зачем она позволила Нади столько выиграть? Почему, как следует, не подумала. «Не кусайте губы, Беатрис, испортите помаду!» — предупредила Клара. Взволнованная Беатрис отпустила нижнюю губу. «Прошу прощения, все готово?» «Вы просто картинка!» — одобрила Клара. «Беатрис!» — раздался снизу крик греет «Тебе тут послание!» «Наверное, приглашают куда-нибудь?» «Иду», — отозвалась Беатрис. «Минуточку!» Она собрала расписки и поспешила выйти из комнаты, пока не передумала. Беатрис спустилась по лестнице в холл, где Гарриет улыбалась во весь рот, сжимая в руке квадратный, вручную сложенный конверт. «От Элли Сорбишо! О, открой его, открой скорее!» Это должно быть приглашение на сегодняшний вечер, непременно оно. «Откуда ты знаешь, что сегодня дают прием?» — спросила Беатрис. Она подцепила большим пальцем печать с монограммой и сломала ее, сыпав в ладонь обломки сургуча. «Мы с мамой услышали об этом, когда обедали в «Лебеде». «Открывай быстрее!» — поторопилась сестру Гарет. Беатрис, не успев себя одернуть, возвела глаза к небу, Но развернула бумагу и увидела теснённое выпуклыми буквами приглашение, адресованное её семье. На танцы в честь пятнадцатилетия мисс Джулии Рабишо в десять часов вечера. Мы должны пойти, провозгласила Греет. Приглашение запоздало, но ты непременно должна быть там. И обязательно в сочетающихся нарядах, сказала Беатрис. Как думаешь? «Сиреневый подойдет?» «Это наш лучший комплект!» «Стоит ли надевать их так рано, мама?» — скричала Греет. «Мама, иди сюда, пожалуйста!» Наверху открылась дверь, и на площадку лестницы вышла мама. «В чем дело?» Греет посмотрела на нее, сияя от радости. «Мы сегодня приглашены на бал Крабешо. Мы с Беатрис будем в Сиреневом. А ты какое платье наденешь, мама?» «Платье? Ну, а ваш отец?» «Ради всего святого! Что вы тут так бурно обсуждаете, дамы?» Отец выглянул из кабинета, где он целыми днями просматривал корреспонденцию, читал с десяток газет и курил любимую трубку. Сладковатый дым поплыл в холл, защекотала горло, и Беатрис подавила кашель. «Отец, это просто чудесно! Беатрис на карточной вечеринке произвела такое благоприятное впечатление, что ее пригласили на бал в честь дня рождения Джулии Рабешо, причем приглашена вся семья. Джулия как раз моего возраста. Если мы с ней подружимся, то могли бы наладить отношения. Сегодня, воскликнул отец, это невозможно. У нас будет гость. Гость? Переспросила Беатрис. Сегодня вечером с нами согласился поужинать изобретатель Уда Мастен. Сегодня. Как неудачно выбрано время. Беатриса бросила взгляд на младшую сестру. Та переглянулась с ней и мило улыбнулась отцу. Но проигнорировать сэра Грегори Робешо равносильно отказу. Беатрис непременно должна там быть. Я уже пригласил сэра Мастона, сказал отец. Беатрис должна присутствовать на ужине. Он чуть постарше, чем ветреные юноши твоего круга, дорогая. Он будет на тебя положительно влиять. «Чуть постарше», — сказал отец. «Что это означает? Ему тридцать? Сорок?» Несомненно, один из пожилых, состоятельных джентльменов, которые везли свои кошели в Чесланд на брачный сезон. Беатрис попыталась представить себе брак с мужчиной примерно такого же возраста, как отец. Нервно сглотнула и осторожно произнесла. «Праздник не начнется до десяти, так что я успею найти время и для того, и для другого». «Беатрис пригласили бы раньше, если бы она произвела достойное впечатление на танцах в ассамблее», — возразила Грет. «Никак нельзя отказаться от первого приглашения на бал. Если она не пойдет, ее сочтут угрюмой и застенчивой, и неподходящей хозяйкой для будущего мужа». «А до этого...» Она не могла отказаться и от приглашения на карточный вечер, напомнил отец. Кстати, о нем, вмешалась Беатрис. Вот мой вчерашний выигрыш. Отец нахмурился и склонил голову на бок. Выигрыш, Беатрис достала кисет, где лежала ее первоначальная сумма в 50 крон. И сетчатый мешочек, куда убрала расписки. Что это? Спросил отец, и тут за дверью зазвенели колокольчики, прибывшие кареты. А там еще кто? Это за мной приехал экипаж. Я отправляюсь с визитом к СБ Лаван, папа, сказала Беатрис. А Ианта присоединится к нам, когда закончат дела в Маритоне. Я еще не знаком с Анто Лаваном, заявил отец, рассматривая мешочек с расписками. Если уж на то пошло, Он еще не приезжал к нам и не присылал никаких приглашений, что свидетельствовало бы о его заинтересованности. «Он пригласил меня завтра посетить Пейнт-стрит вместе с ним и с Беттой», — возразила Беатрис. Она сделала шаг назад, затем другой. «Мне нужно спешить. Меня ждут, я должна...» Отец не отрывал взгляда от ее лица. «Сколько ты выиграла?» «Ставки были десять крон за очко». «Но тогда ты должна была побеждать почти в каждой партии», — удивился отец. «Как это вышло?» «Просто повезло». У Беатрис вырвался смешок. «В конце концов, это была правда». «Из-за простого везения Лаваны и Шелдоны должны мне сумму, равную половине оплаты аренды нашего дома?» «Беатрис». «Повезло с картами, только и всего, папа», — сказала Беатрис. «Мне и в самом деле пора, меня ждут». Отец потер лицо, оставив на щеке чернильный след. «И ты едешь с визитом к сестре и Анте. «Да, и я спешу». «Ну как же бал?» — не отставала Гарет. «Ты не сказал, могу ли я согласиться. А там будет много девочек моего возраста». Я могла бы завести полезные знакомства. Отец стоял, не двигаясь. Я не могу отозвать приглашение Мастона. «Я поеду с девочками», — сказала мама. «А ты оставайся с гостем». Понятно, почему Беатрис везде приглашают. Ведь в этом сезоне всего 14 дебютанток. «Верно», — согласилась Грет. «Если вы скажете ему, что она не могла отказаться от приглашения, Это только увеличит ее шансы? «Вообще-то она прямо здесь», — сказал Беатрис. «Можешь пойти сегодня на бал после ужина с сэром Мастеном», — вздохнул отец. Нахмурившись, он подбросил на ладони мешочек с расписками. «Об этом мы поговорим позже». «Что означало одно из двух?» Или он призовет ее к ответу, Или они вообще больше никогда об этом не заговорят?» Беатрис мигом промчалась к выходу, даже не задержавшись, чтобы лакей открыл перед ней дверь. Эсбетта поджидала ее в тенистом уголке, обмахиваясь веером. Рядом стояла широкая и неглубокая чаша с разноцветными охлажденными фруктами. Мисс Лаван была в ярко-розовом платье, а ее волосы были забраны в сетку из хрустальных бусин, сверкавших в лучах солнца. На столе лежала книга, но не та, что Беатрис хотела заполучить больше всего. Служанка, которая сопровождала Беатрис, оставила юных леди наедине, не предложив гостье пунша. Беатрис могла бы сама налить себе пунш, но едва она коснулась ручки половника, Избетта заговорила: Почему тебе так хочется научиться призывать Великого Духа? Прежде чем ответить, Беатрис наполнила свою чашку. Потому что мне жаль тратить мой дар зря. Ты сама так говоришь. Все видят мою силу. Почему я должна ее ограничивать? Почему не могу ею пользоваться? То есть. «Можно сказать, ты действуешь исключительно из личных побуждений», ответила на это из Бетта. «Я же хочу научиться магическим знаниям, которые не изучают Орден магов, чтобы ценные техники не были утеряны. Я думаю не о себе. Но ты о таких причинах не упомянула. Мне нравится управлять силой, не стану отрицать» но это лишь средство, что я могу использовать для поправки дел моей семьи. Я хочу дать сестре возможности, которых сама не имела. Отец же пусть наслаждается такими желанными благами и известностью. — А ты превратишься в печальный синий чулок, — сказала Избетта. И никто никогда не узнает о твоих стараниях. Беатрис поставила чашку с пуншем в сторону. Зато в награду за все эти старания Я получу свободу. Значит, использовать дар достаточная для тебя награда. Неужели высшая магия и правда так увлекательна? Да и даже больше, сказала Беатрис, сама поймешь, когда сможешь удерживать четыре составляющие заклинания одновременно. Я хочу начать сейчас! провозгласила Избетта. «Научи меня чему-то настоящему. Не детским рифмованным заговором. Научи меня призыву. Сначала мы научимся создавать магический круг. И нам нужно где-то спрятаться», — предупредила Беатрис. «А я знаю, где», — обрадовалась из Бетта. «Что потребуется еще, кроме книг?» «Свет», — стала перечислять Беатрис. «Мел», «Еда с кухни». Духи любят сладости, но подойдет что угодно. «Для подношения», — догадалась из Бетта и подтолкнула ногой небольшой саквояж. «Так и знала, что нам кое-что понадобится. Это подойдет». Она завернула фрукты в салфетку из тонкого хлопка. «Предполагается, что мы будем играть в крокет. Это даст нам час». «Квинтонис!» — разнесся по ее голос. Назов обернулся мужчина, который обучал юношу подстригать живую изгородь в виде идеального шара. «Да, госпожа. Мы с мисс Клейборн сейчас идем играть в крокет. Проследи, чтобы нас не беспокоили. Пусть слуги держатся подальше от задней части территории». Квинтонис, на шее у него красовался зеленый галстук главного садовника, кивнул. «Как пожелаете, мисс». «Теперь нас точно не потревожит». С громким металлическим скрежетом Избетта отодвинула свой стул. «Идем!» Беатрис зашагала за ней вдоль ухоженных живых изгородей и цветущих весенних тюльпанов. Они прошли мимо свежепостриженной площадки для игры в мяч, над линией посередине лениво покачивалась сетка. И мимо отличного поля для крокета, где они играли лишь вчера. Беатрис поспешила вперед, И, наконец, поравнялась с Избеттой. «Куда мы идем?» «Когда-то здесь был старый особняк», — объяснила Избетта. «Отец поручил Трентону Ботерстоуну спроектировать новый, но сохранить хозяйственные постройки. Эта дорога ведет к святилищу. Тропинка шла под уклон, но Беатрис смогла разглядеть кусочек куполообразной крыши, спрятавшейся среди деревьев. Избетта заспешила, и последнюю часть пути Пробежала, а Беатрис, стараясь не отставать, задыхалась в своем корсете. Они осмотрели святилище. Маленькая уединенная башня, которая, вероятно, была около 500 лет, была сложена из камня, вытесанного вручную мастерами-каменщиками. В швах цвели мох или шайник, а по округлым стенам ползла цветущая лоза. Девушки вошли в постройку. Между каменными плитками на полу рос мох. Его освещали лучи солнца из зияющих пустотой окон, где когда-то были стекла. Беатрис затаила дыхание, когда из Бетта поставила саквояж на пол. «У нас нет жрецов, и в поисках духовного наставления мы идем извилистыми тропами». Они безмолвно медитируем во тьме, сказала Избетта. В Ландросе мы почитаем небеснорожденных иначе, чем здесь. Но вы сохранили святилище. Любые молитвы небеснорожденному местны. Просто все делают это по-разному. В Санче женщины жрицы, ты знала? Нет. Хмыкнув, Избетта взяла саквояж. С 12 лет они уходят в горы, чтобы посвятить себя духовному созерцанию. И через несколько десятков лет спускаются уже полностью обученными магами и уважаемыми духовными наставниками. Детей у них нет. «Как странно. Почему я об этом никогда не слышала?» Избетта пожала плечами. «А вдруг женщины Чесленда тоже так захотят?» «Уйти в ваши горы, укрыться там?» «Думаешь, общество им это позволит?» «Звучит разумно. Я бы хотела вернуться туда и поговорить с ними. Это займет год плавания со всеми остановками. Если бы я могла взять свой корабль...» «Об этом я и вовсе забыла», — сказала Беатрис. «У тебя есть корабль, ты его хозяйка, и капитан согласно документам». Разве это не дает тебе права им командовать? Да, но он принадлежит мне только на бумаге. Вздохнула Избетта. Моя нога никогда не ступала на борт пеликана. Но почему? Избетта склонила голову, горько улыбнувшись. Потому что он принадлежит мне, потому что я капитан. По морским законам, если я окажусь на палубе своего корабля, власть над пеликаном. Полностью перейдет в мои руки, тогда как на самом деле мне не полагается иметь никакой власти. Но ты могла бы им управлять, возразила Беатрис. Твой корабль сейчас стоит в Меритонской гавани. Почему бы просто не собрать команду и не отплыть? Тогда я никогда больше не увижу свою семью, ответила Избетта. Мать ни за что меня не простит, а отец не считается. Он ее послушается? Она старшая из трех детей. Она полностью руководит своими братом и сестрой. Шестнадцать лет ей позволили распоряжаться богатством семьи, и она многократно его умножила. На свои деньги мать купила для компании собственный корабль. Она душа и сердце Лаван Интернешнл, и все в Ландресе это знают. Беатрис уставилась на Избетту. Не могу себе этого представить, что она управляет делами что она получила признание, — сказала Беатрис. Я бы помогала отцу, если бы он мне позволил. Он хорошо меня обучил, и я могла бы вести его счета, но проблема отца не в этом. А в чем же? Когда он видит успехи других, начинает завидовать. Хоть и знает, что им было на что опереться. Но Риверстон, ферма, где мы живем, это мамина преданное. Папа был счетоводом сыном соседского фермера. Они с мамой полюбили друг друга. Она могла бы выйти за богатого мага, но отдала сердце моему отцу. А ее родня не возражала? «Немного», — ответила Беатрис. «Возможно, сейчас они бы нам помогли». Но отец предпочел бы умереть, чем признаться, что не смог приумножить состояние. Мать не хочет говорить об этом своей семье. Она слишком ему предана. Избетта поджала губы, но кивнула. Взгляд ее наполнился сочувствием. Мой отец подарил бы матери луну, если бы сумел построить такую высокую лестницу, чтобы достать ее с неба. Мама привыкла всем управлять. И с отцовскими средствами она разбогатела просто невероятно. Вместе с папой, Они побывали во всех респектабельных домах Бендлтона. Она разговаривала с женами, а затем наставляла отца, что ему следует предпринять, кому еще нанести визит. Она придет в сеть знакомств, возможностей, будущих рынков сбыта, и все это для Ианты. И все зависит от меня. «От твоей свадьбы с Бардом Шелдоном!» Бетта кивнула, обхватив себя за талию. «Да, если закрепить эту нить, остальное соткётся само». «Но если твоя семья принуждает тебя выйти за нелюбимого, и, что ещё хуже, за человека из страны, где на тебя наденут защитное ожерелье, пока ты не истощишь себя бесконечными родами. Избета подняла голову, обрывая Беатрис. «Хватит! Я не могу даже думать об этом! При одной лишь мысли мне становится плохо!» «Но если они так поступят с тобой, — продолжала Беатрис, — сможешь ли ты их простить? Простить и Анты, который будет пожинать плоды твоей жертвы? И Антон не хочет, чтобы я выходила замуж за его друга. Я это знаю. Но он просто пытается как-то все уладить. И не понимает, почему это так ужасно. Избетта, стеснув зубы, посмотрела на дверь. Другого выхода нет. Я должна подчинить себе великого духа. А ты должна научить меня завоевать его расположение. И что потом? Из Бетти не нужна помощь духа, чтобы улучшить дела семьи, как требовалось Беатрис. Простит ли мать Избетту за то, что та нарушила ее планы? Похожие переживания терзали и саму Беатрис. Но если предложить отцу помощь духа в его сделках, он не станет противиться. И отец позволит Беатрис спокойно оставить светскую жизнь, и заняться магией, которая поможет Клейборнам разбогатеть. Нужно лишь помочь Избетте обрести независимость. Что ты будешь делать с духом? Чего ты от него хочешь? «Я хочу составлять книги», — сказала Избетта. «Книги, где будет подробно описана обычная магия», которые пользуются мужчины и женщины, не принадлежащие Ордену магов. В каждой стране есть собственные традиции и методы. О них можно рассказать, нужно рассказать, я считаю. Очень многое уже утрачено, поскольку оказалось невостребовано мужчинами из Ордена. Значит, ты желаешь путешествовать по миру и собирать знания для простых чародеев? и делиться с ними. «Такие чародеи много трудятся. Они совершают открытия. Они продвигают новшества. Если они получат знания, их жизнь станет лучше, а значит, все мы достигнем процветания», объяснила Избетта. «Кто бы знал, что ты из бунтарей!» Избетта пожала плечами. Я провела много времени на заводах и в лабораториях. Я знаю, откуда берутся наши новейшие изобретения. Мы платим своим изобретателям премии, склоняя их довольствоваться надежной работой на нас, а не рисковать, открывая собственное дело. Как по мне, это честная сделка. Ты бы передумала, если бы увидела конторские книги. Но вообрази. «Сколько еще открытий ждет мир, если мы освободим женщин от брачного ожерелья?» сказала Беатрис. «Представь, сколько великих умов, сколько творческих душ потеряно для нас только из-за того, что проблему одержимости мы решили слишком жестоким способом, да так на нем и остановились». «И не говори», вздохнула из Бетта, «но я буду свободна. А когда мне станет помогать великий дух, Я найду утраченные легендарные библиотеки. Представь, как ты ищешь древние знания, забытые тайны. Разве тебе не хочется провести так всю жизнь? Это было что-то из бульварной литературы. Поразительный и захватывающий роман с ты в главной роли, охотницей за сокровищами, исследовательницей прошлого. Беатрис почти захотелось отбросить собственные планы и присоединиться к ней. «Представляю, грандиозное было бы приключение!» «Если не я, то кто же?» — спросила из Бетта. «Каждый день кто-то, кто знал неизвестное никому заклинание или чары, отправляется на небеса. Их знания утрачены. Если у меня будет великий дух...» Я должна заключить с ним сделку, Беатрис. А ты помочь мне, Беатрис помнила вчерашнее предупреждение Ианты: Если случится катастрофа, наставник, во что бы то ни стало, должен устранить последствия. Если что-то пойдет не так, если Избетта потеряет власть над телом, она прикончит, Беатрис. Избетта впадет в ярость а утихомирить ее можно, только убив. А когда Лаваны выяснят, чем занималась их дочь с Беатрис, ничто не помешает им засудить ее отца. «У нас просто нет времени на раздумья», — предупредила из Бетта. «Научи меня создавать круг». «Мы создадим круг, а потом его разрушим». «Нужно освоить эти чары, прежде чем перейти к следующему шагу. Ты должна тренироваться самостоятельно, но пока ты в совершенстве их не освоишь, я не стану учить тебя призывать духа». «Беатрис», — осторожно, ровным тоном начала из Бетта, «я не ребенок. Это опасно. Я осознаю все риски. Пожалуйста, начинай». Верно. Беатрис сложила руки у живота так, будто держит дитя. Это знак притяжения силы. Избета в точности повторила ее жест. «Начинаешь так. Теперь при помощи дыхания наполни светом живот и руки». Она вздохнула, но корсет, что стягивал ребра, не давал легким расправиться полностью. Избетта попыталась снова и скривилась. Модный туалет ограничивал ее усилия. «Нужно расшнуровать», — пробормотала она. Опять пришлось тратить время, расстегивая платье и расшнуровывая корсеты. У Избетты он был изысканным, косточки были расшиты вручную. И все это время она ворчала. «Даже мода мешает нам развивать свои способности». «Я всегда занимаюсь магией в ночной сорочке», — призналась Беатрис. Никогда о таком и не задумывалась. Освободившись от корсета, Избетта с наслаждением сделала глубокий вдох животом. «Я чувствую силу. Превосходно. Это энергия, которой ты придашь форму вместе со своим намерением и сделав рукой магический знак. Научи меня этому». Сначала кое-что поважнее. Беатрис сложила пальцы правой руки так, чтобы указательный и мизинец были направлены наружу, а средний и безымянный пальцы были прижаты к ладони большим. Это знак изгнания, сказала она, подняв левую руку наружу ладонью с плотно прижатыми друг к другу пальцами. Это знак стены света. Повтори. Избетта ловко сложила пальцы таким же образом. «Хорошо», — похвалила Беатрис. «Теперь возьми всю силу, что ты собрала, и выброси через руки. Ты должна это проделывать рефлекторно. Так ты изгоняешь духа обратно в эфир. Никогда об этом не забывай. Это может стоить тебе жизни». «А как оно действует?» «Причиняет им боль», — сказала Беатрис. «Теперь...» Ты готова начинать. Беатрис научила ее символам приветствия, защиты и призыва, после чего Избетта сложила руки перед животом и глубоко задышала. Грудь ее высоко вздымалась. «Сосредоточься на животе», — велела Беатрис. «Представь, что когда ты вдыхаешь, воздух, будто свет, наполняет все твое тело а когда выдыхаешь, выходит через пупок, как веревка. Дыши медленно, спокойно. Тут спешка ни к чему. По всем правилам нельзя было торопиться. Избета продолжала попытки. Она не вобрала в себя ни клочка силы. Просто оказалась слишком подавлена, чтобы привести разум в необходимое состояние. Полураздетая, с расшнурованным воротом тонкой сорочки, спадающей с плеча. Она напоминала кровавую ведьму со старых гравюр, ту, что заключают сделку с духами, чтобы творить зло. Ей нужно было успокоиться. «Давай-ка». Беатрис встала позади из Бетты и положила левую ладонь на живот подруги. «Вдыхая, постарайся, чтобы моя рука двигалась». Она взялась за запястье правой руки из Бетты. «Пальцы левой сложены в какой знак?» Избетта согнула мизинец так, чтобы коснуться им кончика большого пальца. Остальные три расправила. «Защиты?» «Хорошо». Беатрис говорила негромко, нашептывая подруге на ухо. «А правой?» Избетта повернула руку ладонью вверх. Она согнула мизинец и соседний палец, Средний и указательный же распрямила. «Приглашение». «Не прижимай безымянный палец большим», — велела Беатрис. «Это другой знак». Избета сложила пальцы иначе. «Так рука напрягается. Ты привыкнешь», — сказала Беатрис. «Теперь одним непрерывным движением нарисуй символ. Таким образом ты изображаешь гексограмму». Она повела рукой из Бетты, очерчивая шестиконечную звезду мага, а потом ослабила хватку. Вот так? К облегчению Беатрис, из повторила все идеально точно. Превосходно. Теперь нужно создать вибрацию. Ты должна направить звук в эфир. Не через рот, а через пупок. Первая вибрация всегда «Анам» — повелитель магии. Неужели магии в самом деле призывают звездорожденного, чтобы он смотрел на них за работой? Да. Где творится магия, там и «Анам». Используй все свое дыхание. Вытолкни звук из пупка через мою руку. Рука наставницы подскочила вверх. Живот из бетты вздулся. Она поняла, как произносить слоги горлом, и ладонь Беатрис обдала покалывающим теплом. Прекрасно, похвалила она ученицу. Избетта сосредоточилась, забыв о страхе, который заставлял ее учиться магии, учиться немедленно. Погоди, анам, кифа, вилан, хадо. «Пропивай по одному на каждом конце звезды, пока рисуешь гексограмму». Она отпустила из Бетту и стала смотреть, как ее ученица пытается дышать, складывать пальцы в знаки, рисовать символы и выпивать имена богов. Первое, что она сделала — большой глубокий вдох. Беатрис снова положила руку на живот из Бетты. «Еще раз. Вместе со мной» и они стали дышать вместе. Две правые руки, со сложенными в знак приглашения пальцами, поднялись начертить гексаграмму. Два голоса пропели имя повелителя магии, выталкивая звук через пупок. Два эфирных тела расширились, наполнились дыханием, знаками, символами и вибрацией. Они соткали круг Наделили его своей волей, воздух налился тяжестью с запахом горячих камней, напоминавшим молнии в безоблачном небе. У Беатрис волосы встали дыбом, когда она вдохнула аромат магии и увидела, как парят в высоте мерцающие сдвоенные символы. Большую часть работы проделала она, но и усилия из Бетты были заметны. Ну вот. Похвалила Беатрис. Ты создала круг. Теперь призови духа, сказала Избетта. Знаю, ты не дашь мне этого сделать. Так призови сама, я хочу посмотреть. У нас почти не осталось времени. Тогда начинай. Назови его по имени. Что ж. Можно вызвать духом, не заключая сделки. Нади, дух удачи. «Я знаю ты!» — начала Беатрис, и дух завис перед ними. «Беатрис», — сказала Нади, — «я нужна тебе, и вот я здесь». «Спасибо», — ответила Беатрис. «Сегодня мне не нужна твоя служба, но у меня при себе охлажденные фрукты. Желаешь ли ты остаться со мной до заката?» «Я не слышу духа», — сказала Избетта. «Что он говорит?» шикнула на нее Беатрис. Перед ней дрожала от возбуждения Нади. «Мы можем поесть?» «Да, мы можем поесть. Я хочу что-нибудь увидеть». «Ты увидишь весь путь от дома Лаванов до Триумф-стрит», — сказала Беатрис. «Уговор?» «Что это за девушка с тобой?» «Это моя подруга из Бетта-Лаван». «Он говорит обо мне?» — встрепенулась та. «Она невезучая», — сказала Нади. «Уговор. Впусти меня». Беатрис протянула руку за пределы круга, и Нади схватила ее. Ощущение присутствия духа уже стало естественным. Беатрис повернулась к избетти. «Если мы хотим успеть одеться, нельзя больше тратить время». Смотри, как я снимаю круг. Тебя я научу в следующий раз.